глава 27 скотина сволочь ничтожество думала про себя вера в то время как ее клиентка рассказывала о своем путешествии по европе Девушка щебетала без умолку вера пыталась вникнуть в ее рассказ но мысль о том что сделал салтыков не давала покоя Не он это был угу всех подкупил зараза всех подкупил, «Видеозапись с камер куда-то вдруг исчезла, у Салтыкова появилось железное алиби. В это время он был в ресторане, официанты могут подтвердить». Покривлялась Вера про себя и резко провела пилочкой по ногтю, чего девушка вздрогнула и нахмурилась. «Прошу прощения», — сказала Вера и дала себе установку за работой «Не думать о Салтыкове». «Иначе клиентка может остаться без пальца». Девушка осталась очень довольна маникюром и пообещала Вере посоветовать ее своим подругам. Не успела клиентка выйти за дверь, как уже звонила следующая, чтобы записаться. Одну минуточку, я посмотрю, на какой день свободно. Вера открыла ежедневник. На первое будет удобно. А на тридцатое никак? Спросила девушка. Завтра я как раз могу в любое время. «Завтра никак, к сожалению», — вздохнула Вера, глядя на дату, обведенную в кружок, и про себя добавила. «Завтра я планирую стать свободной женщиной». После работы Вера отправилась в детский сад. Вчера утром Дениску очень хорошо приняли и ребята, и воспитатель, с виду добродушная женщина лет 50. А со второй воспитательницей ей только сегодня предстояло познакомиться. И Вера даже подумать не могла, Кем она окажется, Света? Вера всматривалась в лицо кудрявой шатенки, которая одевала детей на улицу. Света Ветрова, верно? Неуверенно спросила она, думая, что перед ней бывшая одноклассница Льва. Девушка подняла на нее большие карие глаза и нахмурилась. Мы знакомы? Вера только открыла рот, чтобы представиться, как девушка расплылась в улыбке. «Фу ты! Едва узнала. Вера, правильно?» Вера кивнула. В отличие от Светы, у нее была отличная память на лица, особенно на тех, кто когда-то отчаянно пытался разрушить их пару со львом. «А я увидела в списках мальчишку с фамилией Салтыков и сразу вас со львом вспомнила, но никак не думала, что это и е... ваш ребенок. говорила Света, по очереди застегивая курточки детям. Вы тут как вообще оказались? В Москве же вроде жили. — Жили? — пожала плечами Вера и надела Денису шапку. — А теперь тут будем жить, — улыбнулась она. — Мам, а можно я на улице поиграю капельку? — спросил Дениска, дергая Веру за подол пальто. — Конечно, можно, — подмигнула ему Вера. На улице Вера и Света продолжили беседу. Странно. Пожала плечами Света. «Обычно все в Москву рвутся, а вы наоборот. Я слышала, у Льва там свой бизнес. Мужские салоны красоты, кажется». Вера кивнула. «И что, получается, он оставил салоны и перебрался в Иваново?» Выгнула аккуратные брови Света. «Нет, Свет, Лёва остался в Москве. Мы завтра разводимся». Или Вере показалось, или действительно Светины глаза засияли а губы тронула едва заметная улыбка. Хотя чему же здесь удивляться? Светка в школьные годы была по уши влюблена в Салтыкова. Девочки в школе говорили, что она даже делала какие-то заговоры, чтобы отвадить от него Веру. «А что случилось-то?» — поинтересовалась Света. Вера не стала рассказывать подробности, отделалась дежурной фразой и не сошлись характерами. «Вы в поселке у родителей остановились?» «Нет, я квартиру снимаю», — соврала Вера, решив, что не стоит пока говорить, что уже живет с другим мужчиной. «Да ты что!» — вдруг воскликнула Света. «А я как раз родительскую квартиру собираюсь сдавать. Они летом на пенсию вышли и перебрались жить на дачу, а квартиру под сдачу оставили. Свежий ремонт. Косметические, правда, но там чисто. И, кстати, от садика недалеко всего две остановки». «Спасибо, но я уже нашла хороший вариант». «Жаль», — скривила губы Света. «А у тебя как жизнь? Есть муж, детки?» Света тяжело вздохнула, поправила серыми мохнатыми рукавицами белую шапку и, грустно глядя на бегающих по площадке детишек, ответила. «Нет у меня никого. Ни детей, ни мужа». Снова вздохнула Света. «Вдова я. Вера резко изменилась в лице и коснулась Светиного плеча. «Прости, я не знала. Такое горе!» «Горе — жить с пьяницей!» — деловым тоном ответила Света. «Сам виноват. Пил беспробудно. Вот и помер от цирроза печени». Света брезгливо вспомнила об умершем муже, будто бы совсем не скорбила по нему. «Замуж хочется и детей хочется, но нет у нас мужиков нормальных». Да и вообще, если честно, нечего ловить в этом Иванова. Топчешься на одном месте, топчешься. Каждый день, как день сорка, одно и то же. Света посмотрела на Веру и усмехнулась. Эх, ни за что бы в эту дуру из Москвы не переехала. Прежде чем разводиться, подумай, стоит ли оно того. Наскучит тебе здесь через полгодика, захочешь вернуться, а Салтыков уже с другой живет. Он ведь мужчина видный, один не останется. И флаг ему в руки. — засмеялась Вера. — Пусть забирают это счастье с руками и ногами. Света о чем то задумалась и улыбнулась самой себе. — Беги, мой ручки, сейчас будем ужинать. Провожая Дениску в ванную, сказала Вера, прошла с пакетом продуктов на кухню и удивилась, что там Варвара Захаровна. Сегодня утром она позвонила домработнице и предложила ей взять выходной. Решив, что пока Игорь в больнице, она и сама неплохо справится с домашними делами. Варвара Захаровна очень обрадовалась и сказала, что проведет этот день с внуками. «У вас же вроде сегодня выходной», — нахмурилась Вера. «Игорь Владимирович сказал приехать», — вздохнула женщина. «Отчитал меня, что без его разрешения ушла на выходной». Она подошла к Вере и тихонько добавила. «Он сегодня не в духе». «Он дома?» — удивилась Вера. «Сидит в кабинете. Лучше его не беспокоить». Вера отправилась на второй этаж, подошла к кабинету и, услышав Игоря голос, притормозила у приоткрытой двери. Еще раз прошу прощения, что так вышло. Я не только вас подвел, У меня сорвалась важная поездка в Петербург и консилиум в Воронеже. Сами понимаете, с сотрясением мозга пришлось отложить все свои дела». «Давыдов?» — прикрикнул Игорь. «Давыдов не готов. Эту конференцию должен провести я. Я два месяца к ней готовился, вы это понимаете? Неужели нельзя перенести хотя бы на неделю?» «Я вас понял. Спасибо и вам всего доброго». Через секунду раздался грохот и грозный голос Игоря. «Все планы к чертям собачьим!» «Тук-тук, можно?» Заглянула в кабинет Вера. Она заметила на полу органайзер и раскиданные ручки. «Я сейчас очень занят». Нахмурив брови бросил Игорь и прижал ладони к забинтованной голове, сделав вид, что не желает никого слушать. Но Вера все равно вошла в кабинет. Ее очень тревожило его состояние. «Ты почему уехала с больницы? Ты же понимаешь, что в твоем состоянии нужен постельный режим?» «Постельный!» — фыркнул Игорь. — Вер, мне нужен мой прежний режим. Рабочий! — крикнул он и резко схватился за голову. — Детский сад какой-то, ей-богу! — бубнил он себе под нос. — Из-за ваших с мужем разборок я вынужден переносить такие важные встречи. Вера виновата опустила взгляд. — Извини. — Извини, — вздохнул Игорь. «За вазу извини, за то, что чуть не убили, тоже извини». Он сердито взглянул на Веру. «А еще хотел сказать, Варвара Захаровна моя домработница, и я решаю, когда у нее выходные. Договорились?» Вера кивнула. «А сейчас оставь меня, пожалуйста, мне надо работать». Вера вышла из кабинета и, спускаясь по лестнице, вытерла слезы. Она впервые увидела Игоря таким сердитым, только что он ясно дал понять, что их присутствие в его жизни доставляет сплошные хлопоты. Она пока не совсем поняла, что он хотел сказать словами «мне нужен прежний режим». Намекнул, что им пора собрать вещи и уехать, или просто вспылил. Из гостиной на всю квартиру раздавались радостные крики Дениски. Он бегал с самолетиком по комнате и представлял себя пилотом. Взлетаем! Взлетаем! кричал он, затем забрался на диван и с грохотом спрыгнул на пол. Самолет приземлился! Можно, пожалуйста, тишину? раздраженно крикнул Игорь. Пойдем кушать, малыш! Вера взяла Дениса за руку и отвела к накрытому столу. Варвара Захаровна заметила заплаканные глаза Веры, села с ней рядом и тихо заговорила, озираясь в дверной проем и семью вроде бы хочет построить, и не может, — печально сказала женщина. Год назад жил с одной женщиной. Хорошая была, спокойная, ладная. Так он ее замучил. То вещи свои не туда повесила, то обувь не там поставила, то волосы в ванной его раздражали. В общем, она и месяца с ним не выдержала. Вздохнула женщина. «Вы не обижайтесь на него». Привык он жить по своему распорядку. Тут уж ничего не поделаешь». Услышав, что Игорь спускается по лестнице, Варвара Захаровна резко подскочила и подбежала к плите. «Игорь Владимирович, вам плов или супчик?» «Плов», — недовольно ответил Игорь и сел за стол. Во время ужина воздух в кухне был раскален настолько сильно, что едва не заискрелся. В гробовой тишине Вера смотрела на сына, который смирно сидел, несмотря на то, что хотел прыгать и играть. Затем перевела взгляд на Игоря, который молча ел плов. Она представила, что так будут проходить все их вечера, и от этого на душе заскребли кошки. «Вот и рухнула стена», — подумала про себя Вера. Она уже чувствовала, что надолго в этом доме не задержится. Вера смогла бы поддерживать порядок, вешать на место одежду и убирать обувь, куда он скажет. Но к тому, чтобы ходить по струночке, стараясь не нарушить тишину в его доме, она совсем не была готова. А Дениска тем более. Варвара Захаровна права, он не привык делить свое личное пространство с чужими. «Пей вкусный компотик», — улыбнулась Варвара Захаровна и поставила перед Дениской стакан. Денис отодвинул пустую тарелку из-под супа, задел ею стакан и... Он опрокинулся, а весь компот вылился прямо на телефон Игоря.